Между тем, как эти звероподобные люди продолжали упиваться мыслью о предстоявших кровавых игрищах, паяц, уплатив за выпитое вино, удалился оттуда со своими животными и принадлежностями своего ремесла. Он направился к палатину по высочайшей священной дороге, где кишела густая многочисленная толпа. Среди тесноты и давки — При громких и неистовых воплях она медленно подвигалась, только энергично действуя локтями направо и налево. Таким образом, Арторид с большим трудом и спустя добрый час времени выбрался из этой давки, которая, начинаясь на высочайшей священной дороге, заполняла все улицы вокруг Палатина, где должен был проходить паец чтобы попасть в северную часть названного холма, где находился дом Катерины. Наконец Арториджи пришел туда, утомленный и оглушенный этим невообразимым столпотворением. Портик, который служил преддверием к дому Патриция, был битком набит необычайным множеством клиентов, вольноотпущенников, невольников дома Сергия. Они сидели, как попало, за столом, пьянствовали и бражничали. И весь дом свирепого сенатора ломился от пировавших гостей, как свидетельствовали доносившиеся оттуда песни и крики. Появление паяца приветствовал гром бешеных рукоплесканий, и скоро он должен был повторить перед этой ватагой пьяных кутил те фокусы, которыми уже увеселял три часа назад народ, шедший по коренэндийской дороге. И теперь, как тогда, и Душенька чудесно исполнили свои штуки и вызвали живейшее одобрение, безумный хохот и безмерное восхищение к паяцу. пока один из гостей, приглашенных в дом Катерины, обходил кругом стола, собирая плату паяцу, последний, во время своего представления, неутомимо наблюдавший за всем, что тут происходило, обратился к дворецкому, которого Артуриджи легко узнал по платью и поверительному обращению этого человека с рабами, составлявшими кухонный персонал дома, и спросил об его господине, сказав, что имеет сообщить Катерине нечто весьма важное. Дворецкий наперво осмотрел его с головы до ног, а затем ответил с небрежностью, которая граничила с презрением, «Моего господина нету дома», и повернулся к нему спиной. «А если я пришел с Тускуланских холмов и послан к нему Аврелий Аристилой?» — спросил Арториджи полушепотом. Дворецкий остановился, быстро обернулся к паяцу и тихо произнес, «А?» «Откуда ты пришел?» И лукаво, усмехнувшись, добавил, «Понимаю. Ремесло паяца не мешает тебе быть посредником любовных шашней. Ах-ха-ха, понимаю». «Ты удивительно догадлив», — с тонкой иронией отвечал арториджи И сейчас же прибавил простодушно. «Что ж делать? Будешь брезговать, будешь голодать». Э, «Это я ничего, Торно, в этом не вижу», — сказал дворецкий, —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 Портики Грекостазиса и Курии-Гастилии, портики Базилик-Порции, Симпронии, Фульвии, Эмилии также были переполнены патрициями, всадниками, полебеями, но в особенности здесь толпилось множество женщин всякого звания, самых прелестных, какие только были в Риме. Благодаря меньшей сутолоке и меньшей толкотне, Они отсюда могли спокойно любоваться величественным зрелищем, которое представлял необъятный форум, сплошь покрытый веселым праздничным людям. Вереницы народа, тянувшиеся к храму Сатурна для поклонения божеству, в честь которого совершались эти празднества, встречались с толпами, возвращавшимися оттуда. Впереди тех и других шли мимы, фрейтисты, трубачи, гитаристы, Все эти люди распевали гимны во славу великого отца Сатурна, и все, как бесноватые, оглашали воздух громкими кликами при его имени. Этот невообразимый оглушительный шум и гам усиливался поминутными вскрикиваниями на тысячу ладов продавцов игрушек из ясного, массы паяцев и бесконечного ряда мелочных разносчиков. Арторид же, попав в этот людской поток, по необходимости уносился им, хотя медленно, но безостановочно, по направлению к храму чествуемого Бога. Таким образом, подвигаясь понемногу вперед, по временам принужденно останавливаться, затем снова увлекая моей общей сутолокой вперед, юный гладиатор озирался направо и налево, в надежде, что ему посчастливится увидеть катилину Собака Арториджа не отставала от него, и по временам паяц слышал ее о жалобной лай, Несмотря на свою быстроту и ловкость, бедное животное не могло избежать, чтобы ему несколько раз не отдавили то одну, то другую лапу среди ужасного натиска толпы.